Глава одиннадцатая. За завтраком к Василисе тут же подсела Глаша. Вась, ты куда исчезла? Мы целую неделю не виделись. Я даже волноваться начала. Не случилось ли что? Нормально все, улыбнулась Василиса. Я просто работу тут нашла, поэтому времени свободного совершенно нет. Работу? Большие глаза подруги стали еще больше и буквально грозили вывалиться из орбит. Зачем тебе работа? Мы же здесь на всем готовом живем, и плюс содержание получаем. Просто от безделья в моей голове заводятся мысли, и я начинаю их думать. А это плохо для моей неустойчивой психики», – широко улыбнулась госпожа Алискерова. «Не поняла. А зачем ты думаешь?» – удивленно подняла брови подруга. «Хочешь сказать, что в твоих мозгах не живет ни одной мысли?» – парировала Вася. «Почему? Живут. Но плохо мне от них не становится». Все еще не понимая сути, ответила Фиорга. А вот у меня появляются те мысли, от которых становится очень погано на душе. Поэтому необходимо не давать такой возможности мозгу. Да и лишние деньги еще никому не помешали. А как посмотрит на это Базилевс, если узнает? Думаешь, ему понравится, что одна из невест работает? Глаш, успокойся. Он мне сам эту работу нашел. Так что тайны тут никакой нет. И давай, наконец, есть. Скоро завтрак закончится, а мы голодными останемся. «Сегодня коллективное свидание, и у нас с тобой будет время поговорить». Свидание проходило на опушке леса. Если бы нужно было описать рай, Василиса представила бы себе именно это место. Единственное, что не совпадало с ее представлением, были сиреневые листья. У землян все-таки на первом месте изумрудная зелень. Девушки и базилевс расположились на берегу широкого ручья или небольшой речушки. Границу между понятиями определить сложно. Вода бежала по руслу, выложенному разноцветными камушками, переливаясь в лучах голубой звезды. Слуги принесли восемь мягких пледов, восемь корзин с едой. Девушкам же предстояло накрыть импровизированный стол для пикника и принять у себя его величество. Василиса задумчиво перебрала содержимое корзины. «Итак, что мы имеем?» – рассуждала она сама с собой вслух. «Сосиски, хлеб, что-то похожее на помидоры» и пучок сиреневой зелени. Звучит странновато, но так оно и есть. Скосив взгляд на расположившихся рядом девушек, поняла, что продукты у всех одинаковые. Замуж за Сергана Василиса не собиралась, а значит и выигрывать конкурс тоже. Поэтому решила просто сделать импровизированные шашлыки, нанизав продукты на палочки и поджарив их на костре. Благо на берегу ручья лежали несколько валунов, из которых можно было соорудить подобие мангала. Натаскав хвороста, она попросила Базилевца все это поджечь, что Сергана сделал с легкостью, просто щелкнув пальцами. Девушки же усердно нарезали бутерброды, придавая хлебу и сосискам различные заманчивые формы, наподобие ромашек или сердец. Земфира, которая из ликонеи, даже вырезала что-то наподобие двух голубков. Но Вася на это не обращала внимания. Она подождала, когда прогорят дрова, и на углях можно будет поджарить ее импровизацию. А еще через пять минут по полянке пошел удивительный аромат. Девушки во главе Сергана забыли о дегустации блюд и выстроились возле костра, желая попробовать, что за удивительное кушанье приготовила землянка. Сергана, конечно, знала его вкусе. Ведь когда-то давно в теле Пьянкова именно он учил Василису готовить незамысловатые шашлыки после того, как в огороде была выкопана картошка, и все соседи собирались у костра обсудить урожай – Но Вася про это просто забыла, увлеченно переворачивая палочки, чтобы те не загорелись. А когда подняла глаза и увидела девять пар глаз с интересом ее разглядывающих, даже растерялась. Но еще большее волнение вызвал голос, который раздался со стороны, где только что никого не было. Это чем так вкусно пахнет? Так мы это шашлыки жарим. Почему-то растерявшись, ответила она Светлану, который стоял и смотрел на ее смущенное лицо. Хотите попробовать? С этими словами девушка протянула регенту палочку с нанизанными на нее поджаристыми кусочками. Мужчина с улыбкой взял протянутую порцию. «А можно мне попробовать?» – спросящей моськой перед Васей предстала Глаша. «Ну как отказать подруге?» Девушка, естественно, вторую веточку отдала ей. Тут же все конкурсантки заголосили и стали просить дать попробовать и им. «Когда на камнях осталось лежать две веточки...» Она, улыбнувшись, протянула предпоследнюю порцию базилевсу, оставив последнюю для себя. Она уже втянула носом запах поджаренного мяса, представив, как во рту тает хрустящая корочка. «Простите, но я не смог утерпеть», как черт из табакерки вынырнул из кустов господин Малахоль. «Эти потрясающие запахи сведут с ума кого угодно». Девушки, которые подозревали, что их снимают, лишний раз убедились, что весь конкурс находится под прицелом камер. А Вася ничего не оставалось делать, как отдать последнюю веточку ведущему, который уже вовсю распинался перед камерами о новом потрясающем блюде, которого жители Иллари еще не пробовали. Вася с грустным видом оглядела жующую толпу. «Давай пополам. От своей порции я отказаться не готов, но поделиться могу», – предложил явно загрустивший поварихе Светлан. Девушка тяжко вздохнула, пожала плечами, как бы подтверждая то, что никто такой ситуации не ожидал и потянулась губами к протянутой веточке с нанизанными кусочками. Светлан дал ей откусить, затем наклонился сам и, попробовав ароматный шашлык, смешно закатил глаза, изображая восторг. Вася со смехом откусила следующую порцию прямо из его рук. Он тут же повторил ее действия. Весело смеясь, пара доела все до последней крошки. Остальным не было до них дела, так как вся женская половина резво принялась нанизывать на палочки свои сердечки, ромашки, лебедей и прочие произведения искусства, которые успели нарезать. Андрей Малахоль бегал между пыхтящими от усердия красавицами, ведя репортаж. А Сергана только успевал поджигать костры, на которых готовились очередные кулинарные шедевры. Вася со Светланом остались как бы в стороне от царящей суматохи. Мужчина смущенно вертел в руках ветку, которая осталась от шашлыка. Потом поднял глаза и заглянул в лицо девушки. «Я, похоже, тебя без обеда оставил. Позволь компенсировать это приглашением на чай. Там обсудим и возможности макшитов». «Как скажете, Ваше Величество», – ответила она, внутренне ликуя, что контакт налаживается. И как бы Светлан не сопротивлялся своим чувствам, его железный самоконтроль все-таки дает сбой. «Я думаю, что никто не заметит, если мы сейчас исчезнем», – предположил регент. А Васе ничего не оставалось, как принять подставленный ей локоть, и пара чинно удалилась с поляны. Девушка впервые оказалась в малой столовой, которой пользовался регент, когда обедал в одиночестве или узком кругу приближенных. Серебристые полы потолок повторяли краски морской воды и неба, на котором царила голубая звезда. Стены были окрашены в нежные сиреневые цвета, а мебель наоборот – Была густо фиолетового цвета. Странно, в нашем мире такая комната носила бы название зеленой. Проведя пальчиком по прохладному боку комода, произнесла Василиса. Почему? удивился Светлан. Названия цветов у нас вроде бы совпадают. Это же столовая, выдержана в духе окружающей природы, в цвет растительности, спросила она, не поворачивая головы, устремляя свой взгляд в окно, за которым шелестел сиреневый листвой сад. Да, ты правильно заметила, подтвердил ее догадку мужчина. А у нас с сиреневыми бывают только редкие головки некоторых цветов, остальное же все зеленое. Ты тоскуешь по своему миру? неожиданно спросил девушку Светлан, подойдя к ней совсем близко. Она вздрогнула, чувствуя его приближение, его запах, в котором морозная свежесть все же преобладала, но коричные нотки уже пробивались развернулась навстречу и оказалась практически прижатой мужским телом к окну. Светлан уперся руками в подоконник и, нависая над девушкой, ждала ответа. «По миру?» – спросила она, заглядывая в его глаза. «Вряд ли. Я в нем ничего важного для себя не оставила. По родителям скучаю, да. Но и живя на земле, мы не так часто виделись. Просто часто созванивались. А здесь есть только возможность переписываться. Но если я знаю, что у них все хорошо…» а они знают, что я в порядке, то проблем не возникает. У нас есть сотовая связь с землей? Не очень устойчивая, но есть. Просто для участниц отбора она запрещена, чтобы вы все были в одинаковых условиях. А то в некоторых мирах даже примитивных телефонов нет. И если ты решишь остаться, у тебя будет возможность разговаривать с родителями, когда ты захочешь. Спасибо, просто ответила девушка, не зная, что еще сказать. На что он намекает? но в случае со Светланом предугадать это было невозможно. Тут пришли слуги и накрыли на стол. «Прошу», – отодвигая кресло, предложил присесть регент. Девушка воспользовалась его галантностью и устроилась удобнее. Светлан сел напротив. «А теперь объясни, почему ты уверена, что ваши программы смогут встать на наши макшеты, пододвигая к себе тарелку с салатом, попросил он. «Я опираюсь на логику», – ответила Василиса. У вас, как и у нас в повседневной жизни, распространена десятичная система исчисления. Скорее всего, это связано с простейшим счетным инструментом – пальцами. Пальцев и у вас, и у нас по 10. «Мы такие же люди, как и вы», – улыбнулся мужчина. «Я в этом не сомневаюсь», – лукаво подняв уголки губ, ответила ему девушка, а затем продолжила. «Наши компьютеры опираются на двоичную систему счета. Это две цифры – 1 и ноль». И обозначают они два элементарных действия. Один – сигнал есть, ноль – сигнала нет. А программирование практически сводится к связи этих двух систем. У вас не так? Или вы не в курсе? Вася, я ювенал, а это значит, что обладаю большинством знаний этого мира. То, что с ювенальством ему пришлось распрощаться пару месяцев назад, он, естественно, не упомянул. А Василиса сделала вид, что не в курсе этого события. В ее интересах было выждать время, дать привыкнуть ему к этому факту. Тем временем он продолжал. «И что удивительное, до примитивных счет мы не додумались, но принцип работы Макши – это точно такой же. Один – есть магия, ноль – магии нет. Поэтому, возможно, ты и права. Стоит проверить». «Когда мы это сделаем?» – тут же уточнила девушка, уловив в запахе мужчины незнакомую нотку. Она еще не поняла, что за запах уловил ее нос, как и не поняла, к какой эмоции он относится. «Сегодня выходной». «Давай просто им насладимся. Все рабочие вопросы будем решать завтра». Это был один из лучших вечеров, проведенных ею в Иларии. Она ничего не ждала от Светлана. Он ничего не ждал от нее. Ничего не скрывал, не бежал от своих чувств. Их обед растянулся на несколько часов. Все это время они потягивали напиток, напоминающий земной чай. И говорили, говорили, говорили ни о чем и обо всем на свете. Засыпала Василиса в этот раз почти счастливой убедившись, что она на верном пути по завоеванию сердца этого холодного и горячего одновременно регента далекой Ларии. В понедельник Василисе передали, что сразу после завтрака ее ждет регент. При этом он просил прихватить с собой Макшет. Девушка решила, что, скорее всего, они отправятся в ее мир, а значит, и одеться нужно соответственно. В столовой все конкурсантки с удивлением рассматривали соперницу, которая рискнула прийти в обтягивающих джинсах и рубашке на выпуск. Теплую куртку она держала в руках. Лишь тонкая нитка длинных бус делала кивок в сторону того, что перед ними все-таки женщина. «Вася, что с тобой? Почему ты так странно одета?» Сходу задала вопрос Глаша. Остальные девушки закивали головами, подтверждая желание утолить свое любопытство. «Не обращай внимания, это по работе». Отмахнулась возмутительница спокойствия. «По работе?» – еще сильнее удивилась подруга. «И что ты там собралась делать?» «Ничего предосудительного», – засмеялась Вася, заметив, как остальные участницы напрягли слух, чтобы не пропустить мимо ушей столь интересные и возмутительные факты. «Просто мне срочно нужно побывать в своем мире, а у нас это обычная форма одежды». Наспех позавтраков, Василиса пошла к регенту а девушки тут же набросились с расспросами на фиоргу, чтобы узнать, о какой работе шла речь. Но та решила не сдавать подругу полностью, а только досадливо передернула точеным плечиком и ответила. Василиса устроилась на работу во дворце. Считает, что это хороший способ исправить материальное положение. Остальные вопросы к ней, я не в курсе. Девиц такое объяснение вполне устроила, так как они все посчитали, что этот возмутительный факт снижает шансы девушки стать женой Базилевса. Будущие императрицы работать не должны». У дверей кабинета Светлана Василиса немного замешкалась, но потом собралась с духом, легко постучала и вошла. Мужчина сидел за столом, пил что-то из чашки и просматривал бумаги. Лицо его было озабочено, тонкие губы сжаты в твердую линию, а безупречный лоб прорезала глубокая морщина. Но, заметив появление девушки, он сразу расслабился и встал ей навстречу. «Ты опять меня удивила?» «Наши женщины вовремя приходить не умеют», – широко улыбнулся он. При этом лицо сразу сделалось мягче и приветливее. «Подожди, пожалуйста, пять минут. Я должен дочитать отчет и наложить на него резолюцию, иначе мой кабинет министров останется на целый день без работы. А это недопустимое расточительство времени». В этот миг до Василисы дошла очень простая, но достаточно неприятная истина. Мужчина, которого она умудрилась полюбить, не просто мужчина, а правитель огромной империи» и на нем лежит ответственность за миллионы жителей, их благополучие и благосостояние, а она тут со своими переживаниями и любовью. Но потом успокоилась, решив, что именно любви ему и не хватает. Он очень одинок и очень боится вылезти из этой скорлупы одиночества, боясь, что кто-то сможет причинить ему боль, нарушить его комфорт и заведенные порядки. Предаваясь этим размышлениям, она не заметила, как он закончил читать а теперь стоял рядом с креслом, с любопытством разглядывая ее наряд. «Почему ты так одета? У девушек нашего мира я бы такой наряд для выхода в свет посчитал просто неприличным, а для уединения в супружеской спальне – слишком закрытым». «Господин Ювенал знает, как одевается для супружеской спальни?» «Почему ты решила съерничать, Вася?» Светлан хмыкнул, раздумывая, отвечать ей или нет, но потом все-таки произнес. «Ювенал, в первую очередь, обозначает глубокие теоретические знания во всех областях жизни, и в этой в том числе. И если я никогда не обладал женским телом, то это не значит, что как стыдливая девственница не знаю, что происходит за закрытыми дверями супружеской спальни. Девушка неопределенно пожала плечами, не зная, что ответить на такую отповедь. А регент, как ни в чем не бывало, продолжил. «Как у вас там с погодой? Что мне лучше надеть? У нас зима, а это значит довольно холодно». Поэтому сверху нужно надеть что-то теплое. У нас температура опускается до минус 30. А почему ты сама одета достаточно легко? Не переставая разглядывать непривычный наряд, поинтересовался мужчина. Просто я ничего с собой теплого не взяла. Кто же думал, что за полгода мне дважды придется возвращаться домой? Надеюсь, мы сможем сразу переместиться в мою квартиру. Там с помощью компьютера я смогу скачать все необходимое. Светлан молча кивнул головой и вышел на несколько минут. Вернулся он уже одетый в тяжелое кашемировое пальто. А в руках нес какой-то мех переливчатого сиреневого цвета. Подойдя к девушке, регент молча накинул ей на плечи это великолепие, оказавшееся шубкой из меха неизвестного зверька. «Я ни разу не переходил через миры вдвоем, поэтому лучше подстраховаться», – пояснил он свои действия. «Сейчас мне придется обнять тебя, так как чем плотнее контакт двух тел, тем легче переход». А еще тебе нужно будет очень подробно и отчетливо представить любое помещение квартиры. И пусть там будет как можно меньше мебели, чтобы мы не поранились при переходе». С этими словами он взял два макшета, лежащих на его столе, закинул их в сумку, затем отправил туда же Василисин гаджет. Ваське вдруг показалось, что он и ее отправит таким же небрежным жестом в сумку. Но нет, он протянул руку и привлек девушку к себе. И она вдруг опять почувствовала новый запах. В этот раз отчетливо пахло полынью. «Господин регент, а можно вопрос?» «Конечно», – удивленно поднял он бровь. «Я слушаю. Только честно. Какие эмоции вы сейчас испытываете? Я никогда не ощущала от вас этого запаха». «Он такой неприятный?» – скривил губы в усмешке мужчина. «Почему неприятный? Просто новый». «Честно? Я боюсь. И это нормальное чувство самосохранения, когда что-то делаешь в первый раз». С этими словами он притянул ее ближе к себе, так что пришлось положить голову на твердую мужскую грудь. Запах полыни резко сменился запахом корицы, а он шепнул «Представляй свою квартиру». Василиса закрыла глаза, как ее попросил Светлан, и постаралась тщательно представить свою квартиру. Так как мужчина попросил, чтобы это место было с минимумом мебели, она постаралась воспроизвести в своей памяти прихожую. Она представила вешалку, совмещенную с небольшим шкафчиком банкетку, обшитую светлой кожей, и белый комодик, купленный по дешевке в Икее. Далее ее мысленный взор переместился на большое зеркало на стене, а затем остановился на обоях с видами Парижа. Она всегда хотела побывать в городе всех влюбленных, поэтому и оклеила стены изображениями триумфальной арки и Эйфелевой башни. Затем девушка почувствовала, как воздух стал буквально густым, словно жидкость, а затем снова исчез, как и всегда. Она думала, что сейчас откроет глаза и окажется в родной квартире, но ей почему-то стало холодно, и она почувствовала, как на нос упала снежинка. Тут же испуганно открыла глаза. «Не думал, что ты живешь на улице», с улыбкой глядя в глаза девушки, медленно произнес Светлан. Она испуганно огляделась по сторонам и поняла, что на ее любимый город видение никак не тянет. Они стояли не где-нибудь, а на Марсовом поле. Мимо несла свои мутные воды сена, а перед ними, твердо опираясь на металлические ноги, возвышалась красавица Эйфелева башня. «Господи, это же Париж!» – только и прошептала Василиса. Ну как? Я представляла свою квартиру, а не чужую страну. И что ты представила самым последним?» – уже озабоченно поинтересовался Светлан. Обои в коридоре, – понуро свесив голову, прошептала Вася. «У меня там на картинках виды Парижа». «Да, интересно получилось. Давай еще раз попробуем», – вздохнул регент. «А можно через минуту? Я всю жизнь мечтала побывать здесь. Дайте мне возможность вдохнуть воздух Франции». Без проблем уже более весело улыбнулся он. «К сожалению, на целый день не получится. У меня нет столько времени. Но думаю, что полчаса подарить тебе смогу». Василиса со Светланом медленно побрели вдоль площади, рассматривая достопримечательности знаменитого города всех влюбленных. На пути им попалась многочасовая очередь страждущих попасть на знаменитую башню. Вася только тяжело вздохнула, понимая, что эту мечту нужно оставить на потом. Вдруг к ним подошла пожилая пара и, широко улыбнувшись, что-то спросила. Регент им приветливо ответил на чистейшем французском языке. Тут же достал из внутреннего кармана пальто нечто, похожее на бумажник, и извлек оттуда несколько евро, а взамен получил два билета розового цвета. Пожилые люди еще раз улыбнулись, что-то пожелали путешественникам по мирам и неспешно удалились. Из всей их речи девушка уловила только одно знакомое имя – Жюль Верн. Но при чем здесь знаменитый писатель догадаться не смогла. «И что это было? И откуда у тебя евро?» – начала тормошить попутчика Вася. «Ты же мечтала побывать наверху?» – с усмешкой спросил ее Светлан. «Да, об этом мечтает каждый путешественник. Но ты сам сказал, что времени у нас нет, а очередь тут минимум на полдня. Да и с деньгами у меня лично напряжёнка». «Я не думала, что ты носишь европейскую наличность с собой. Считай, что нам очень крупно повезло? Пошли быстрее, иначе твоя мечта растает, как дым», – рассмеялся мужчина и потащил девушку ко входу, где народу было не так много. Внутри их встретили достаточно дружелюбные охранники, которые проводили досмотр всех входящих примерно так же, как в аэропорту. Разговаривать в толпе народа было неудобно, поэтому Василиса решила отложить расспросы на потом». Тем более, именно в эту минуту воплощалась мечта ее жизни. Она стояла перед входом в стеклянный лифт, который отвозил желающих наверх. И что самое удивительное, холодное лицо регента вдруг стало таким живым и довольным, даже не верилось. Примерно через полчаса они стояли на высоте 276 метров. Об этом сообщала информационная табличка и любовались панорамой зимнего Парижа. Весной, наверное, город смотрелся бы более нарядным, но Вася даже не думала об этом. Она лишь плотнее закуталась в сиреневый мех от пронизывающего ветра и не верила в свое счастье. Внизу виднелась сена, правее различались очертания знаменитого нотрдама: «Вась, пойдем, нам еще пообедать надо успеть, там тоже виды на город есть». С этими словами Светлан чуть ее приобнял и потянул за собой. Девушка с сожалением вздохнула и покорно пошла следом. Это и так был более чем щедрый подарок. Когда они спустились на второй этаж и остановились у желтой вывески с надписью «Жюль Верн», девушка засмеялась. Регент посмотрел на нее и вопросительно поднял бровь, не понимая столь внезапного веселья. «Просто «Жюль Верн» – единственное слово, которое я поняла из вашего разговора с той пожилой парой. А кто они такие и почему продали нам билеты сюда? Откуда у вас евро и почему вы так свободно владеете французским?» «Сейчас мы зайдем в ресторан, закажем обед, и я отвечу на все твои вопросы». Жюль Верн по своей сути был классическим рестораном аристократов с белыми накрахмаленными скатертями и красивой сервировкой. Правда, расписание работы у него было немного странным. Он работал полтора часа в обед и открывался вечером для ужина. Василисе со Светланом повезло, они как раз успевали в обеденное время». Мужчина проводил ее за свободный столик, отодвинул учтиво стул, помогая разместиться. А Ваське стало смешно. Она почему-то почувствовала себя героиней романа, несмотря на джинсы и рубашку, и на то, что при жизни писателя башни еще не существовало. Когда мужчина предложил ей меню, она благоразумно отказалась, так как предполагала, что ни слова из написанного не поймет. «Сделайте заказ на свой вкус», – предложила девушка, «еще и не знаю, какие финансовые возможности у регента». Понадеялась на его благоразумность. Светлан кивнул головой и что-то перечислил подошедшему по его знаку официанту. «Ты какое вино предпочитаешь, красное или белое?» Только и уточнил спутник у нее. Получив ответ, закончил заказ. Когда официант отошел, откинулся расслабленно на спинку стула и сказал. «Спрашивай». «Что?» – не поняла Василиса. «Ты хочешь сказать, что у тебя нет ни одного вопроса?» «Тысяча!» – засмеялась девушка. «И вы готовы ответить на все из них?» В разумных пределах улыбнулся Светлан. «Только ты мне сначала поясни, что обозначает онлайн-покупка и золотая свадьба?» «Онлайн-покупка – это то, что покупается через интернет, или, как у вас говорят, максеть, а не при встрече с продавцом. А золотая свадьба – это когда супруги прожили вместе 50 лет. При нашей продолжительности жизни это практически вместе всю жизнь. Тогда сразу поясню, откуда у нас появились эти билеты». Та пара, с которой мы встретили сегодня внизу, справляет золотую свадьбу. Первоначально они решили это сделать на вершине Эфелевой башни. Билеты заказали заранее, через онлайн-регистрацию. Для таких билетов существует отдельный вход, которым мы воспользовались. Но в последний момент этим почтенным людям понравилась наша с тобой пара. И они передумали, и решили, что если сделают в этот день счастливыми других, будет более значимо и интересно. Тем более, наверху они уже были дал исчерпывающее пояснение Светлан по первому вопросу, который крутился в девичьей голове. «А деньги? Откуда у вас наши евро и хватит ли нам денег на обед в этом ресторане?» Этот вопрос волновал девушку не меньше. «Магия?» – усмехнулся в ответ на ее волнение мужчина, доставая из кармана тот предмет, который девушка приняла за портмоне. «Здесь достаточное количество золота, а этот металл ценится в любом мире за свои магические свойства». «Аурум же просто делает перераспределение, переводя золото на счета банка страны, в которой мы находимся, и получая взамен местную валюту». «Все так просто?» – удивилась его спутница. «А французский? Откуда вы в совершенстве владеете языком?» «А ты убрала переводчик?» – уточнил он у нее. «Да, давно. Я же ваш язык теперь свободно понимаю. А так как собиралась путешествовать лишь в свою квартиру, решила, что он не потребуется. А я, наоборот, надел». Мало ли, какие неожиданности могут произойти. И они и произошли. Тут официант принес им заказ, и они приступили к обеду, не забывая попутно любоваться видом Парижа в панорамные окна. Время пролетело незаметно. «Василиса, нам пора», – оторвал от грез девушку-регент. Они заплатили по счету и пошли вниз, прощаться со сказкой, в которой Василисе наконец-то удалось побывать. «Ваше Величество, знаете, что необычно в этой жизни?» Я восприняла переход в Иларию более спокойно, чем банальное путешествие в Париж. Хотя, по сути, должно быть наоборот. И спасибо вам за подаренную мечту». Лифт спустил их с небес на землю. Выйдя из него, они снова окунулись в воздух современного мегаполиса. «Пойдем куда-нибудь в более уединенное место, чтобы не пугать народ нашим исчезновением», позвал Василису Светлан, и они отправились вдоль по улице.